От этого сочувствия Егор как-то сразу сник, и возмущение пауляло. — Плачет? — тихо спросил он. — Хуже? — молчит. — Викентий Кириллович, ну, объяснить хоть вы ей. Я же не гестапиоц какой, я Родину защищаю. Чего она? Вот я ищу нового барака. Если б вы болели чумой, она бы вас вылечила. Доктор снял очки и помял переносицу. «Послушайте, молодой человек, у вас есть что-то симпатичное. Во всяком случае, вы не похожи на других. Может быть, пока не похожи. Послушайте моего совета. Идите, живите своей жизнью, а надежду забудьте. Она в покойницу-мать, для нее есть только белые и черные. Оттенков серого она не различает. Право, уходите, и целее будете». С этими словами, смысл которых Егор не очень-то и понял, Викинти Кириллович захлопнул калитку. После международной обстановки голос в репродукторе должен был снова повеселеть. В конце выпуска шли обычно новости культуры, но диктор вдруг выдержал паузу и заговорил строго и скорбно, как если бы умер кто-нибудь из членов правительства или разбился самолет. Сегодня в 14 часов 50 минут на Крымском мосту произошло трагическое происшествие. Трехтонный грузовик МОС Мособлстрой-Треста, не справившись с управлением, врезался в двухэтажный троллейбус маршрута «Б», который упал в воду. Из Москвы реки водолазами извлечено 83 мертвых тела, которые доставлены в Первую Градскую больницу. Для родственников запроса по телефону В1-9654. «Вот уж беда так беда!» — подумал Егор что его любовные терзания по сравнению с такой ужасной катастрофой. 83 человека, битком набитый троллейбус, все едут по своим делам, умирать никто не собирается. А тут удар, треск, крики, всплеск, жадные булькани, речной воды. Брр. Первым делом Егору, конечно, вспомнился рассказ таксиста насчет двухэтажных троллейбусов. Вождь глядел как в воду, причем в самом буквальном смысле. Но в следующую секунду младший лейтенант похолодел. Нарком говорил шефу о дорожно-транспортном происшествии и велел слушать девятичасовые новости. Тук, тук тук тук тук тук тук тук тук Мелко заклацали зубы. Казбечина упала на землю. Рассыпались мелкие искры. Глава девятая. ме мэ — Вот так-то, Дорин, — сказал шеф, — потому он и нарком, и даже зампред наркома, что у него масштаб. Я вот раскис, руки опустил, пустой разбор ненаучная фантастика, а сам моментально сориентировался, принял решение, единственное, дающее нам шанс на продолжение игры, и не побоялся ответственности. — Что? — Бровь хмуришь. 80 человеческих жизней в такой игре плата тяжкая, но не чрезмерная. — Восемьдесят три, — буркнул Егор, — если быть совсем точным, восемьдесят две, плюс еще один готовый покойник, подброшенный нашими водолазами после соответствующей обработки. Разговор происходил на Кузнецком мосту, в комнате, где Егор раньше жил вдвоем С захваченным радистом, а ныне квартировал в одиночестве. О Степане Корпенко напоминало лишь выбитое стекло в серванте, до да пятно намертво впитавшейся крови на деревянном полу. Тьма за окном уже потихоньку начинала сидеть. Долгая ночь подходила к концу. Все нужные меры были приняты. Планы разработаны. Маховик оперативной работы запущен и раскручен на полную мощность. Прямо с Лубянки от наркома старший майор явился на Кузнецкий, поставил перед группой Григоряна новые задачи, а потом увел Егора в комнату для разговора с глазу на глаз. Сценарий получался следующий. Вечером при осмотре вещей граждан, погибших в результате автостолкновения, персонал Первой Градской обнаружил в сумке одной из жертв осколки подозрительного технического устройства которая оказалась шпионской рацией. Свидетелей находки было множество, шума еще больше.